Глава 25. За несколько минут до. Эпиграф. И по первому биению ресниц я узнал её. Это была она, несжданная и долгожданная. Альбер Коен, любовь властелина. Манхэттен, 7:15 утра, 45 минут до первой встречи Алисы и Гебрела. В такси звучал джаз. Всчитанные секунды Габриэль узнал запись. Билл Эвенс, All of You, Кол Портер. Village Vanguard, 1961 год. Не играя ни на одном инструменте, психиатр обожал джаз и старался не пропускать джазовые концерты. Жадный до всего нового и алчущий воспроизведения былых чувств, испытанных в студенческие годы в чикагских клубах. Из работ на Харрисон-стрит такси поехало по Хадсон. Сидя на заднем сиденье, Габриэль внимательно изучал на экране своего сотового телефона историю болезни Алисы Шефер. Психолог клиники подробно изложил её биографию и приложил перевод статей о ней из французских журналов и газет. Всюду упоминался серийный убийца Эрик фон, терроризировавший столицу Франции в 2011 году. Габриэль ничего не знал об этой истории. Он сетовал на маленький экран и на тряску, затруднявшую чтение. По первым выдержкам из прессы он заключил, что уголовное дело вела сама Алиса, и ощутил себя действующим лицом одного из тех триллеров, которые он залпом прочитывал в поезде или в самолёте. Но в статье на четырёх страницах в Паримач описывалась драма самой Алисы. Она выследила убийцу, но тоже стала его жертвой. По спине у Габриэла пробежал холодок. Вон едва не выпотрошил её, убив несколькими ударами кинжала её ребёнка, и бросил Алису умирать в луже крови. Беда не приходит одна. Её муж попал в автомобильную аварию и был доставлен в ту же больницу, что и она. Гэбриэл испытал такой шок, что его чуть не вырвало выпитыми перед этим двумя чашками кофе. Пока машина ехала по 8-й авеню, он несколько минут сидел, уткнувшись носом в стекло. Почему судьба так к ней безжалостно? После всего, что выпало на её долю, в возрасте всего 38 лет на неё обрушилась ещё и болезнь Альцгеймера. В лес небоскрёбов проникали первые лучи утреннего солнца. Проехав по Central Park West, таксист высадил Габриэла на углу 72-й стрит, прямо перед западным входом в парк. Психиатр расплатился с водителем и захлопнул дверцу. Было поутреннему зябко, но безоблачное небо предвещало чудесный осенний день. Он огляделся. Движение набирало интенсивность с каждой секундой. тележки с хот-догами и брецелями уже заняли свои места. Напротив дакоты уличный торговец раскладывал на тротуаре афиши, футболки и всевозможные сувениры, посвящённые Джону Леннону. Габриэль вошёл в парк и попал словно на необитаемую планету, окунулся в буйство природы. Миновав треугольный сад Strawberry Fields, он дошёл по тропинке вдоль озера до гранитного купола фонтана Cherry Hill. Всё вокруг было залит чудесным светом утра. Воздух был прозрачен и свеж, безлюдная чаще сменилась картиной оживления. Он угодил в самую гущу изящного балета с участием бегунов, скейтеров, велосипедистов и просто горожан, вышедших выгулять своих собачек. В кармане его плаща завибрировал телефон. Томас прислал SMS со скриншотом, схемой парка, где было точно указано местонахождение Алисы Шефер. Беглянка всё ещё оставалась по другую сторону от моста. переброшенного через узкую часть озера. Гебриэл без труда сориентировался. За спиной у него были башни-близнецы Сан-Ремо, впереди чуть дальше террасы и фонтан Бетесда, слева украшенный завитушками длинный чугунный мост Баубридж. Пройдя по выкрашенному кремовой краской мостику через сужение пруда, он углубился в лес Рембл. Он ещё никогда не заглядывал в эту самую дикую часть парка. Кустарник понемногу уступил место настоящим лесным зарослям. Он оказался в чащобе из вязав и дубов, на ковре из мха и сухих листьев, среди высоких камней. Чтобы не блуждать зря, Габриэль шёл, не сводя глаз со своего телефона. Трудно было поверить, что в какой-то сотне метров от людных кварталов живёт своей жизнью густой лес. Чем непроходимее становилось чаще, тем слабее делался городской шум. В конце концов, Они вовсе стих. Теперь было слышно лишь птичье пение да шелест листвы. Габриэль той дело грел себе дыханием пальцы. Он уже решил, что всё-таки заплутал, как вдруг впереди появилась поляна. Это было какое-то выпавшее из времени место, оберегаемое золотистым куполом из листьев огромного вяза. Свет в этой природной беседке был нереальный, порхающий как будто небо отрядило вниз стаю бабочек с солнечными крылышками. В нос бил запах сырой земли и разлагающейся листвы. Посередине поляны, растянувшись на скамейке, спала женщина. Гэбриэл осторожно подошёл. Действительно, это была Алиса Шефер, поджавшая ноги к животу и укрывшаяся кожаной курткой. Из-под куртки торчали края рубашки в засохшей крови. Кэбрель встревожился, решив, что она ранена, но приглядевшись к её одежде, он догадался, что кровь принадлежала, видимо, сторожу клиники, Калибудану. Он нагнулся к молодой француженке и едва не касаясь её волос, вслушался в её дыхание. Потом засмотрелся на её золотящиеся на солнце волосы, на измождённое лицо, из преоткрытых губ, пересохших и побелевших, вырывалось горячее дыхание. Он поймал себя на неуместном волнении, уже в следующую секунду перешедшем в жар. Хрупкость этой женщины, сквозившая во всём её силуэте одиночество, отзывались в нём болезненным эхом. Хватило двух секунд, всего одного брошенного на неё взгляда, чтобы пробили сразу все три удара судьбы, и чтобы он, подчинившись иррациональной силе, сказал себе, что сделает ради спасения Алисы Шефер. Всё И даже больше. Нельзя было терять ни минуты. Он с максимальной осторожностью обыскал все карманы её куртки и нашёл бумажник, пару наручников и пистолет калибра Dana. Пистолет он ей оставил, наручники и бумажник забрал. В бумажнике обнаружилось полицейское удостоверение шефэр, фотография кудрявого блондина и копия экограммы. Дальше-то что? Он лихорадочно соображал, В голове уже сложился сценарий, совершенно безумный. Интрига забрежала сама собой ещё в такси, поджазывая пианино, звучавшее по радио. Потом окрепло при чтении статей о серийном убийце Воне и при раздумьях о ретроградной амнезии Алисы, отрицающей своё заболевание. Каждое утро у неё начинается при пробуждении день сурка. Она не знает, что больна, и уверена, что накануне пьянствовала на Елисейских полях. Он произвёл инвентаризацию собственных карманов: бумажник, телефон, шариковая ручка, швейцарский нож, цветок, на оставленный на хранение в отеле чемоданчик. Теперь требовалась импровизация. Время уходило, детали головоломки складывались в его голове с поразительной быстротой. Это походило на прозрение свыше. За считанные секунды он понял, какому плану должен следовать. Он уточнил номер телефона отеля Гринвич и записал его на основании ладони Алисы, молясь, чтобы она не очнулась. После этого он ненадолго покинул поляну и в полусотне метров к северу от неё набрёл на прудик с деревенским мостиком, окружённый плакучими ивами. Судя по многочисленным кормушкам на ветках окрестных деревьев, это местечко, тихое и в этот ранний час совершенно безлюдное, облюбовали для наблюдений любители пернатых. Сняв плащ, он оторвал от него подкладку, от подкладки длинную тонкую ленту, которую легко было принять за марлевую повязку. Потом снял пиджак, закатал рукав рубашки и, кривясь от боли, нацарапал на предплечье лезвием своего ножа шесть цифр: 141 197. Код от замка отошё кейса. Если бы сейчас перед Габриэлем вырос смотритель парка, он не сумел бы вразумительно объяснить, чем собственно занимается. Осталось замотать окровавленную руку импровизированным бинтом, спустить рукав рубашки, опять натянуть пиджак и спрятать в скомканный плащ оба бумажника, швейцарский нож, свои часы и ручку. Настало время позвонить Томасу. Скажи, что нашёл её живой, с ходу взмолился его друг. Так и есть, она спит на скамейке в лесной глуши. Ты пытался её разбудить? Ещё нет, но придётся, а то на неё наткнётся кто-нибудь ещё. Ты забрал пистолет Дана? Ещё нет. Чего же ты ждёшь? Доверься мне. Я попробую вернуть её в клинику, но аккуратно, своими методами, по своим правилам. Ну, как знаешь, уступил крик. Габриэль прищурился, почесал в затылке. Кому, по-твоему, она первым делом позвонит, когда проснётся? Без всякого сомнения своему другу и коллеге Саймуру Ламбару. Это он порекомендовал ей нашу клинику и заплатил за лечение. Ты должен его предупредить, чтобы она ему не наплела, пусть молчит про её болезнь. Пусть тянет время и следует инструкциям, которые будет в дальнейшем получать. Ты уверен в успехе? Сам понимаешь, насколько это ни в чём я не уверен. Если ты недоволен, приезжай и займись ею сам. Крик не нашёлся, что ответить, и только тяжко вздохнул. Ещё одно. Агата прилетела в Нью-Йорк. Звонила 2 минуты назад, только что приземлилась в аэропорту Джона Кеннеди. Пусть немедленно мчится в Центральный парк. В северной части Рембл есть прудик с азалиями. Там около бревенчатого мостика стоят и висят деревянные кормушки для птиц. В самую большую я сейчас кладу все личные вещи Алисы и свои. Скажи Агате их забрать, чтобы не достались кому-нибудь ещё. И пусть ждёт моего звонка, мне может понадобиться её помощь. Сейчас же её предупрежу, пообещал Томас Крик. Когда созваниваемся? Когда получится? Не звони на мой сотовый, мне придётся от него избавиться. Что ж, удачи, старина. Последний вопрос. У Алисы Шефер есть мужчина? Если бы был, я бы знал. А этот Цеймур Насколько я понял, он гей. Почему ты спрашиваешь? Просто так. После разговора Габриэль засунул телефон в сделанный из плаща маленький тюг, который заталкал как можно глубже в самую вместительную птичью кормушку, какую сумел найти. Вернувшись на поляну, он с облегчением убедился, что Алиса продолжает спать в прежней позе. Оставались последние мелочи. Он нашёл в кармане цветок на чемоданчик. И аккуратно засунул его в самый маленький кармашек на джинсах спящей. После этого, нагнувшись к ней, он затаив дыхание, изменил на её мужских наручных часах дату, вернув её на неделю назад. Вместо 15 октября на циферблате Потек появился вторник, 8 октября. Правое запястье Алисы охватил браслет наручников. Второй браслет Габриэль защёлкнул на собственной левой руке. Теперь они стали неразлучны. скованы вместе, как бы всё ни сложилось дальше. Он зашвырнул ключ как можно дальше в заросли. Тоже улёгшись на скамейку, он закрыл глаза и как бы случайно навалился на соседку. Тяжесть мужского тела нарушила Алисен сон. Было 8 часов утра. Приключение начиналось.